Вергилий заснул. Он медленно кренится и, уткнувшись в Беатриче, тихонько похрапывает. Беатрича замерла. Потом бдительно озирается. Вокруг тишина и покой. Нервозность Беатриче сменяется задумчивостью. Какой прелестный вид! Тишина. Вергилий всхрапывает и резко вскидывается. Вергилий. А? Я что-то сказал? Беатрича, — Не знаю. Я задремала. — Вергилий. — Точно? — Беатриче, Точно. — Вергилий. — Вечно ты дрыхнешь. — Беатриче, Как отстоял стражу? — Вергилий. — Зевает, почесывается, трет глаза. — Без происшествий. — Беатриче, Славно. — Вергилий. — На чем мы остановились? — Беатриче. В смысле? Вергилий. Мы обсуждали разговор о кошмарах. Беатриче. Одно длинное слово. Вергилий. Да, да, слитно. Что ты имеешь в виду? Беатриче. Условимся, что одно длинное слово означает кошмары. Вергилий. Например. Беатриче. Как жаль несбывшихся надежд. Вергилий. Мне нравится. «У меня тоже есть слово. Беатриче, выкладывай». Вергилий. «Зло бетел жилзнанка». «Еще раз», — попросил Генри. Вергилий. «Зло бетел жилзнанка». сразу не поймешь. Таксидермист покивал. Дескать, мнения Беатричи и Генри об этом слове совпадают. «Вергилий, мы же условились. Одно длинное слово означает «кошмары».» Беатриче. согласна». «Вергилий, я это запишу». Водит пальцем по спине Беатрича. «Аукиц» — вариант одного длинного слова. Беатричи предлагает, чтобы это слово по желанию автора-издателя, и броское и неприметное, было на всех книгах, журналах и газетах в знак того, что им ведомо о кошмарах. И все другое в списке, в этом штопальном наборе, для рубашки имеет ту же цель. Да, именно так. Можно взглянуть на список. Помешков, таксидермист передал листок Генри. «Спасибо», — сказал Генри, стараясь ничем не выказать своего удивления. Невероятно. Он был готов к тому, что автор выхватит листок, не дав прочесть. Наконец-то удалось остановить поток старческого слова извержения и взглянуть на текст неподвижный, словно чучело. Оборотная сторона листка, отпечатанного на машинке, напоминала шрифт Брайля. Список шел столбиком. Штопольный набор кошмаров. Вопль, черная кошка, слова и редкая тишина. Жест. Рубашка с одним рукавом. Молитва. Речь, заготовленная к началу парламентской сессии. Песня, кушанье, фестивальная платформа, сувенирные фарфоровые башмаки, уроки тенниса, кандовая имя нарицательное. Одно длинное слово. Списки. Безудержная пустопорожняя радость. Свидетельские показания. Обряды и паломничества. Тайные публичные акты справедливости и почитания. Мимика. Второй жест. Словесное выражение. Сигдрамы. Улица Новолипки, 68. Игры для густова. Татуировка. Вещь на год. Финальная точка пробила страницу. Странные сочетания вовсе не поэтичных, известных и незнакомых понятий и вещей придавали списку удивительную поэтичность. Взгляд Генри споткнулся на пункте в конце перечня. Улица Новолипки, 68. Что-то знакомое, но вот что не вспомнить. Генри дочитал список. Таксидермист, который явно гордился своим произведением, ждал вопросов. Генри беззвучно охнул. Повествование через список. Чтобы уморить публику, ничуть не хуже декламации номеров телефонного справочника, Генри Нугат выбрал пункт. Что такое кондовое имя нарицательное? Понятие, вошедшее в словарь. Идею подала Беатриче. Такие слова, как «убийца», «душегуб», «истребитель», «палач», «грабитель», «головорез», «насильник», «лиходей», «живодер», «громила», «изверг», «изувер». Ясно. Генри выбрал другой пункт. Вот еще. Словесное выражение. Таксидермист отыскал сцену. Беатриче. Прекрасно. Что еще? Вергилий расхаживает взад-вперед. Вергилий. Выражение. Беатрича. Опять? Растянешь лицо. Вергилий. Словесное выражение. Ядро любой человечей стаи, независимо от того, сидят люди или выстроились в ряд, шеренгу, колонну, подпадает под термин «в кошмарах». Прошу не воспринимать в негативном смысле. В конце концов, в середине строя гораздо безопаснее, чем на его краях. Мы приходим на спектакль, и Капельдинер говорит. «Садитесь в кошмары, оттуда лучше видно». Или «К сожалению, в кошмарах все места заняты». Мы понимаем, что он имеет в виду, и вспоминаем опыт тех, кто в иных обстоятельствах побывал в кошмарах. «Продолжать?» – «Беатричи». «Да, пожалуйста». Таксидермист смолк, Генри кивнул. «Что значит «сик-драмы»?» На латыни «сик» означает «так» и указывает на то, что слово пишется именно в данной орфографии, либо намеренно повторяет ошибку оригинала. «Мне известно применение слова «сик». Вергилий вынашивает идею коротких пьес, где каждое слово будет помечено «сик», ибо нынче, в свете кошмаров, все слова ошибочны. Кстати, один венгерский автор именно так и пишет. Таксидермист не стал читать сцену, в которой Вергили представляет «сик-драмы», и больше ни словом не обмолвился о венгерском писателе. Он просто замолчал. Генри решил воспользоваться передышкой. Бог с ними, с действием и сюжетом. Попробуем коснуться развития характеров. Может, драматургу поможет разговор о генезисе его творения? Скажите, как по ходу пьесы меняются Беатричи и Вергилий? Меняются? С какой стати? И мне зачем меняться? Они не сделали ничего дурного. В конце пьесы они точно такие же, какими были в ее начале. Но ведь они разговаривают, что-то подмечают и осознают, в минуты покоя размышляют, накапливают пункты в штопальном наборе. Все это их меняет, верно? — Абсолютно неверно, — отрезал таксидермист. — Они такие же. Завтрашние ничем не отличаются от себя вчерашних, — Но персонажи рассказа звери пережили бесчетные тысячелетия. Они противостояли невообразимо суровым обстоятельствам и, приспосабливаясь к ним в полном согласии со своей природой. Так в жизни я полностью согласен, что эволюция происходит органично, но в литературе. Меняться следует не животным, а нам. Похоже, старик разволновался. Не спорю. Бессовестность к природе лишает будущего, но в художественном произведении. Вспомните Юлиана из той новеллы Флобера. По мере событий, если в угоду чьим-то установкам Вергилии и Биатриче должны стать иными, лучше им сдаться и погибнуть. Сейчас пришлось сдаться Генри. — Я понимаю, о чем вы, — сказал он, пытаясь умиротворить собеседника. — Вергилий и Беатричи не меняются. Они все те же до, во, время и после. Генри взглянул на список. — Где эта улица Нувалип? Начал он, чтобы сменить тему, но таксидермист резко вскинул руку. Генри осекся. Старик подошел к нему, Генри слегка занервничал. Важно! Только одно, почти прошептал таксидермист. Что же? Старик потянул листок из рук Генри. Тот выпустил страницу. Таксидермист положил ее на конторку. Вот что. Подсвечивая лампой, он взъерошил шерсть в основании хвоста вергилия. Вот это. Генри увидел. Пугающий багровый хирургический шов. «Хвост был отрезан», — сказал таксидормист. «Я его пришил». Он убрал лампу и отошел к верстаку в глубине мастерской. Генри хотел пригладить шерсть на хвосте, но почему-то вновь ее взъерошил и потрогал шов. Его передернуло, он убрал руку. На душе стало мерзко. Каким изувером надо быть, чтобы отсечь этот великолепный хвост? Кто же это сделал? Таксидермист возился с чем-то на верстаке. Почему он оборвал разговор о пьесе, — подумал Генри. Может, я не чуток, к его творческим мукам и слишком суров. — Не хотите, чтобы я целиком прочел пьесу или то, что уже написано? — спросил он. Старик не ответил. Может, ему кажется, что если поделиться сокровищем, над которым корпишь всю жизнь, то останешься пустым, выхолощенным, лишенным тайн, или он боится выставить на показ свое «я», страшится отзыва Генри и прочих. Годы труда и только-то. Может, старик предчувствует провал своей затеи, но не может отыскать его причину и способ выправить ситуацию. Генри понял, что не ответил ни на один из вопросов, ибо не распознал суть этого человека. Несмотря на читки и беседу, он остался загадкой, больше того — пустотой. — Пожалуй, — начал Генри, — но смолк. Каждый визит к таксидермисту поглощал уйму времени. Генри приблизился к верстаку. Мастер работал над рыжей лисицей, уложенной навзничь. Живот ее уже был в спорот от нижних ребер до основания хвоста, и теперь старик, помогая себе ножом, снимал шкуру. Генри следил за его действиями, чувствуя нездоровое любопытство. Так близко он еще не видел свежий труп животного. Оттянув шкуру, таксидермист подобрался к хвосту и изнутри его отсек потом занялся лапами, разрезав коленные суставы, крови было немного, преобладал бледно-розовый цвет, мышцы, догадался Генри, а также белый, жировая прослойка или шкоя, где мерцал багровый. Генри ожидал, что мастер продлит брюшной разрез до шеи, откроет грудную клетку и, по примеру, задних обработает передние лапы. Однако таксидермист вывернул шкуру наизнанку и, подрезая ее ножом, стал вынимать тушку через брюшной надрез. Шкура снималась точно пуловер. Под корень обрубив передние лапы, мастер сдернул шкуру к горлу, затем подрезал ее возле ушей. На черепе остались две темные дырки. Глаза выглядели еще жутьче. Таксидермист Ловко подсек слезные протоки, и веки ушли вместе со шкурой, оставив таращиться голые глазные яблоки. Отделив кожу от десен, старик занялся последней точкой черным носом, в котором пересек хрящ. Затем он вывернул шкуру мехом наружу и положил ее рядом с освежеванной тушкой, похожей на младенца, которого вынули из красной одежки. Правда, Ребеночек этот свирепо таращил угольно-черные глаза и скалил острые зубы. — Демонстрация для вас, — сказал таксидермист. — Мне нужна только голова. Предполагается настенные изделия. Скальпелем он надсек шкуру по горлу и, следя за тем, чтобы не попортить мех, острыми ноженками разрезал кожу, отделив голову от туловища, головную шкурку вывернул наизнанку и поскреб ножом, счищая ошметки плоти. «Теперь надо обработать», — пробубнил он, отходя к полке с банками. Генри разглядывал шкурку. Лисья голова, только пустая и вывернутая наизнанку. Все на месте — нос, пасть, глаза, большие уши, шея но шиворот на выворот. Пасть, в которой раньше был язык, снаружи окантована белой шорсткой, с шейного обреза внутрь заглядывают рыжие волосики. Голая розовая кожа, содранная с головы некогда чувствующего создания, уши хоть и большие, но не особо выразительные. глаза, точнее веки, закрыты, а пасть распахнута словно в крике. Генри снова взглянул на шейный обрез в рыжей кайме. Пришла мысль — пожар души. Вдруг показалось, что перед ним голова беспомощного существа, которое беспричинно претерпевает жесточайшую муку, сотрясаясь в неудержимой дрожи. Генри обварила ужасом. Таксидермист вернулся с банкой белой зернистой массы. «Бура!» — иных разъяснений не последовало. Натянув резиновую перчатку, он принялся яростно втирать пасту в шкурку лисией головы. «Мне пора», — сказал Генри. «До скорой встречи». Таксидермист промолчал, словно в мастерской никого не было. Вместе с Эразмом, ждавшим в магазине, Генри вышел на улицу, где день потихоньку клонился к вечеру. В последующие суматошные дни Генри был, как никогда, загружен. Оранжерейные лицидеи идеи выпускали очередной спектакль, ставший скромным пиком его актерской карьеры. В Натане Мудром Лессинга он играл главную роль. Готхольд Эфраим Лессинг «Годы жизни 1729-1781» – немецкий поэт, драматург, теоретик искусства и литературный критик-просветитель, основоположник немецкой классической литературы. Его драма «Натан Мудрый» 1778 года посвящена пропаганде национальной и религиозной терпимости. Более 20 лет труппа кормила публику скабрёзными фарсами, но все переменилось с приходом нового режиссера, который одним махом изничтожил вульгарность, ветренность и условность. «С какой стати отдавать весь добротный материал профессионалам?» — заявил он. «Великий театр для всех!» «Подлинное искусство», — уверял он, — «проглянет и в топорной подделке» И в отполированном шедевре. Подобная теория ничего хорошего не сулила, и впрямь случались постановки, доставлявшие больше радости актерам, нежели публике. Но что с того? Все исполнители трудились за даром из одной любви к творчеству. Режиссер старый сербский эмигрант, представлявшийся Югославом, являл собой коммунистический реликт, в котором жила непоколебимая вера во всеобщее равенство и благородство. Он шел к своей мечте. В любом человеке он безошибочно угадывал актера, который должен не прятаться в роли, но слиться с ней, дабы личности исполнителя и персонажа существовали воедино. «Не старайтесь понравиться», — наставлял он труппу, — «стремитесь к достоверности». Он распределял роли, невзирая на возраст, цвет кожи, акцент, фактуру и, в допустимых случаях, пол-актера. Народный театр создавался из народа и для народа. Чтобы оценить, его надо было увидеть». Под столь жестким, но справедливым руководством оранжерейные лицедеи получили признание света, то есть города. Популярный развлекательный еженедельник поместил рецензию, озаглавленную экзальтированное любительство. Регулярно откликались и другие местные средства информации. Все сходились в том, что сия хорошая и серьезная затея представляет собой социологический эксперимент. В результате подобной рекламы расширился круг зрителей, к поклонникам из числа родных и друзей добавились студенты-социологи, культурологи и филологи. Все это происходило еще до того, как Генри появился в хорошо сформированной трупе. Оранжерейные лицедеи были одной из причин, по которым он не хотел покидать город. Да чего ж славно на пустой сцене кружком выставить стулья и, усевшись с партнерами, разбирать пьесу. «Вера, братство, радость!»